Хладнокровное убийство. Февраль 1997 года. Глава 42. Патриция въехала на территорию кладбища и вышла из машины, помахивая сумкой. Был один из тех пронзительных зимних дней, когда небо возвышается над головой голубым куполом, более бледным по краям и доходящим до глубокой синевы яйца малиновки вверху. Женщина прошла по дорожке, петляющей между надгробий, и, добравшись до нужного ряда, ступила на газон. Пожухлая трава скрепела под ногами у могильного камня слик. Внутренняя сторона бедра Патриции пульсировала. Так было всегда, когда она ходила по неровной поверхности. Подобную боль испытывала и Кори. Это было у них общим. Но Патриция отказывалась признать, что с Кори это останется навсегда. Дочу уже водили к разным специалистам, и один профессор предположил, что переливание крови и приём курса синтетического эритропоэтина помогут увеличить выработку красных кровяных телец, и это устранит боль. Терапию планировали начать, как только закончится учебный год. Денег хватало на курс только для одного, но это патрицию вполне устраивало. Финансовые проблемы были у всех. Сразу после Нового года Лиланд объявил о банкротстве и теперь продавал дома для Кевина Хаука за комиссионные. Китти и Хорс потеряли почти все и резали ферму, сиви на участки, по очереди распродавая их, чтобы хоть как-то оставаться на плаву. Патриция не знала, сколько денег Картера безвозвратно кануло в Грейшоу Скей, но, судя по тому, сколько раз ее адвокату приходилось напоминать ему об алиментах, много. Все решили, что Джеймс Харрис предвидел катастрофу, заблаговременно упаковал чемоданы и смылся из города. Интереса никто особо и не проявлял. Прежде всего, выследить его было бы очень трудно, а его возвращение привело бы к неудобным вопросам, ответов на которые никто на самом деле знать не хотел. В конце концов, несколько богатых белых лишились денег, а несколько бедных черных лишились дамов. Так всегда и происходит. В январе Патриция съездила в Грейшос-Кей. Все строительное оборудование было вывезено и лишь недостроенные остовы домов, как высокие скелеты, стояли замершие и тихие, постепенно разрушаясь от капризов погоды. По асфальтированной дороге она проехала через весь поселок вплоть до Сикс-Майл. Миссис Грин перебралась в Ирма, чтобы быть рядом со своими сыновьями, пока они учились в старшей школе. Но некоторые жители уже возвращались. Стайка маленьких детей стучала теннисным мечом, а стену церкви — гора Сион А.М.И. На некоторых подъездных дорожках были припаркованы автомобили, из нескольких труб поднимался и опускался на улицу древесный дым. Перед смертью Слик подготовила подарки для всех членов клуба любителей книг, и в декабре Мэри Эллен прокатилась по округе, передавая их подругам. Патриция развернула свой розовый джемпер и приложила к груди. На нём был изображён младенец Иисус, спящий в яслях, которые по неизвестной причине находились прямо под украшенной блёстками рождественской елью с самым настоящим колокольчиком на макушке. Вокруг картинки велась надпись: "Помни, друг мой, Рождество сил небесных торжество". "Она сделала такое же для Грейс?" изумилась патриция. "У меня есть её фотка в этом наряде". фыркнула Мэри Эллен. — Хочешь, покажу? — Боюсь не вынести такого шока, — рассмеялась Патриция. Она и дети праздновали Рождество с Грейс и Беннетом. После того, как закончили мыть посуду и Блю с Кори побежали к машине, Грейс задержала Патрицию в прихожей. Она протянула ей пакет с контейнерами с едой. Все, что осталось от праздника. Потом открыла ящик, стоящего рядом с столика, извлекла из него пухлый конверт и тоже положила в пакет. «С Рождеством! Возражения не принимаются!» Патриция поставила пакет и заглянула в конверт. Он был полон потертых двадцатидолларовых банкнот. «Грейс, когда я вышла замуж...» — перебила подруга. «Моя мать дала мне это и сказала, что у каждой жены должен быть свой небольшой запас наличных. На всякий случай. Теперь я хочу, чтобы он был у тебя. Спасибо. Я все верну». «Нет». Грейс покачала головой. «Об этом не может быть и речи». Часть денег ушла на такое Рождество для Блю и Кори, которое они заслужили. Остальные Патриция добавила к тем 2350 долларам наличными, которые ей когда-то дал Джеймс Харрис, и внесла депозит за мебелированную квартиру с двумя спальнями недалеко от моста. В той, где они жили теперь, была всего лишь одна спальня, и Блю приходилось спать на диване в гостиной. Патриция достала из сумки хладнокровное убийство и положила на могильную плиту слик. Затем достала бокал и маленькую бутылочку хорошего вина, отвинтила крышку, наполнила бокал и поставила его на книгу. Убедившись, что он не опрокинется, она сделала то, что делала в каждый свой визит. Прошла к нишам Колумбария и отыскала уже знакомые номера. С-24 и С-25. Плиты на нишах были пусты. никаких имён и дат. На них никогда не будет имён. Она до сих пор гадала, кем же всё-таки был Джеймс Харрис, как долго он бродил по стране. С сколькими мёртвыми детьми устлан его путь. Сколько небольших городков подобных Кершо он высусил досуха. Этого уже никто никогда не узнает. Возможно, он жил так долго, что и сам уже этого не помнил. Она допускала, что к тому времени, как он добрался до Old Village, его прошлое уже представлялось ему зыбкой туманной мглой, и он существовал в вечном настоящем. Он ничего не оставил после себя: ни детей, ни воспоминаний, которые мог бы с кем-то разделить, ни истории, которую рассказывали бы о нём. Единственное, что он оставил после себя это боль. Да и та со временем поутихнет. По людям, которых он убил, скорбят, но те, кто любил их, станут жить дальше. Они снова полюбят, у них появятся ещё дети. Они состарятся, по ним будут скорбеть уже их дети, но не под Джеймсу Харрису. Будь это книгой, она называлась бы Таинственное исчезновение Джеймса Харриса. Но это не была настоящая тайна, так как секрет известен. То, что случилось с Джеймсом Харрисом, называлось Патриция Кэмпбелл. Но она бы ни за что не справилась в одиночку. Если бы Мэри Эллен не работала у Штура, если бы Грейс и Миссис Грин не были супер-женщинами в области уборки по дому, если бы Китти не была такой хорошей спортсменкой, если бы Слик... не позвала их всех в свою больничную палату. Если бы Патриция не прочла так много криминальных историй, если бы миссис Грин не соединила все кусочки пазла воедино, если бы мисс Мэри не нашла старую фотографию, если бы Кити не окликнула Патрицию в тот день на подъездной дорожке Марджери Фретвел. Иногда за стиркой или мытьём посуды Патриция внезапно замирала, Сердце начинало бешено колотиться, а кровь приливала к вискам от кошмарной мысли о том, как далеко они зашли. Они не были сильнее его, умнее или лучше подготовлены к подобным испытаниям, но обстоятельства свели их вместе и позволили добиться успеха там, где многие другие потерпели неудачу. Патриция знала, как они выглядят. Стайка глупых южанок. Ох ищих! над книгами за бокалом белого вина те, кто по очереди развозит детей по школам, кто целует их ободранные коленки, курьеры на побегушках, тайные санты и зубные феи на полставки в практичных джинсах и нарядных джемперах. думайте о нас, что хотите, решила она про себя. мы совершали ошибки и нанесли травмы, которые, возможно, никогда не затянутся до конца нашим детям. Мы замораживали сэндвичи и иногда забывали, где припарковали машину. Мы даже пережили развод, но в самый важный момент мы смогли преодолеть весь путь до конца. Она наклонилась к нише так низко, как только осмелилась, и прислушалась. Она слышала, как вдалеке бегут по шоссе автомобили, а на деревьях поближе щебечут птицы, и ветер шелестит в ветвях. Но кроме этого был слышен и тихий, упорный, безжалостный шорох. Невозможно, но за звуками живого, окружающего её мира она слышала, как что-то завёрнутое в пластик, обречённое вечно блуждать в темноте извивается, ползает, слепо пытается нащупать выход, слабое место, и освободиться. Всё изменилось. Она разведена. Её подруга мертва. На сыне и дочери лежит зловещая чёрная тень, и неизвестно, как глубоко и как надолго она проникла в их души. Ферма Сивера распродаётся девелоперам. 6 миль развеян по ветру. Свикровь погибла, а сама патриция вступила в некую связь с мужчиной, который не был её мужем, а затем убила его. Но она ни о чём не жалела. От уничтоженного Всё уцелевшее стало гораздо более ценным, и только это имело значение, только это было важно. Она покинула колумбарий, повернулась спиной к станкам Джеймса Харриса и пошла к машине. Не остановилась возле могилы Слик. Завтра утром она вернётся и заберёт бокал и книгу, но сейчас они могут подождать. Патриция торопилась в свой книжный клуб